Свет костра дал мне рассмотреть планировку лагеря. Палаток не было, лишь костер и несколько беспорядочно расположенных бревен, подпертых камнями так, что получились скамьи. Довольно ровная земля была покрыта гладкой речной галькой и усеянного лунами. Кое-где попадалось дерево или куст. Свиноморды орки-часовые расположились севернее и южнее огня, сжимая в грязных руках грубое, но зловеще выглядевшее оружие. Я пришел к выводу, что такой же караул выставлен на западе, вдали от реки. Пленники, на вид почти невредимые, сбились вместе за костром, спинами к большому камню. Их было четверо, не трое, два мальчика и жена фермера. А вместе с ними, на удивление, хорошо одетый гоблин. В тот момент я не стал размышлять над этим неожиданным прибавлением. Я был более сосредоточен на том, чтобы найти путь внутрь и вновь наружу. "Река", наконец прошептал я. "Гвенвивар и я можем перебраться через нее незамеченными. Мы сможем лучше изучить лагерь с той стороны". Рика думал так же, за исключением одного Вы нападете с востока из-за реки, а мы хорошенько вдарим по ним с этого фланга. Его хмурые глаза расширились, когда я покачал головой. Этот Рико, похоже, был не в состоянии осмыслить, что я собирался освободить пленников без боя. — Я подберусь к ним со стороны реки, а Гвенвивар пойдет со мной, — попытался объяснить я но только после того, как костер догорит. «Нужно пойти на них, пока еще светло!» — заспорил Рика. «Мы не такие, как ты, Дроу!» — издевательски сплюнул он слово. «Мы не можем видеть в темноте!» «Но я могу!» — довольно резко возразил я. Рика начинал более, чем слегка раздражать меня. «Я могу пробраться внутрь, освободить пленников» и ударить по часовым сзади, надеюсь, не потревожив при этом их товарищей. Если все пойдет гладко, мы будем далеко отсюда, еще до того, как монстры поймут, что их пленники сбежали. Тарман и другие трое закивали в знак согласия с этим простым планом. Но Рика заупрямился. «А если не пойдет гладко?» Мы с Гвинвивар наверняка достаточно смутим и задержим монстров, чтобы вы со своими родственниками успели уйти. Мне не верится, что монстры сделают хотя бы попытку преследовать вас, если подумают, что их пленников выкрали темные эльфы. Я вновь увидел, как кивают Тармен и другие. И когда Рика попытался найти новый аргумент, Старик твердо опустил руку на его массивное плечо. Рика стряхнул ее, пожав плечами, но больше ничего не сказал. Я не почувствовал себя уютнее ни от его молчания, ни от вида его щетинистого лица, на котором застыла глубокая ненависть. Пересечь полузамерзшую речку оказалось довольно легко. Гвинвивар попросту перепрыгнула ее. Я последовал за ней, осторожно выбирая, где ступать на лед. Я не хотел полностью полагаться на столь хрупкий мост, поэтому выбрал тот путь к противоположному берегу, на котором были самые крупные камни. Новый вид на вражеский лагерь открыл кое-какие возможные проблемы. Точнее, это были гигантские огры, вдвое выше меня ростом. Пляшущее пламя, отбрасывала на их кожу серые и черные тени. На лицах заметно темнели бородавки, а длинные спутанные волосы отсвечивали и сине-черным. Их было по меньшей мере двое. Они сидели на корточках среди беспорядочно расположенных валунов к северу от пленников. Сами же пленники сидели лицами к реке, ко мне, спинами к большому камню, И теперь я видел еще одного сторожащего их орка, прислонившегося к тому же самому камню с северной стороны. Обнаженный меч лежал поперек его колен. Я часто был свидетелем зверино-грубой тактики орков и сделал вывод, что этому охраннику было приказано перебить пленников, если появится какая-либо угроза. От этого орка исходила наибольшая опасность. Его горло будет первым, которое я перережу этой ночью. Все, что оставалось, — это тихо сидеть и ждать, пока огонь не угаснет, ждать, когда лагерь не оцепенеет от сонливости и скуки. Едва ли через полчаса до меня начали доноситься сердитое перешептывание с того берега, но не из лагеря врага. Я не мог поверить тому, что услышал». Рика спорил с остальными. К счастью, двое орков-стражей, ближайших к тому месту, где прятались люди, не отреагировали немедленно. Я мог лишь надеяться, что их уши, не настолько остро слышащие, как мои, не уловили тихий звук. Прошло несколько мгновений, и благодарение небесам голоса вновь умолкли. Я не позволил себе расслабиться. Инстинкты говорили мне, что вскоре должно произойти то, что переломит ход вещей, и низкий рык Гвенвивар усилил это чувство. В тот решающий момент я не хотел верить, что Рика мог быть настолько глуп, но мои инстинкты и обостренные чувства воина одержали верх над отказывающимся верить разумом. Я скинул тумарил с плеча, Приготовил стрелу и стал высматривать наилучший путь, который даст мне быстро перебраться через воду. Два орка, сторожившие южную сторону, начали нервничать и переговариваться между собой на своем гортанном наречии. Я пристально следил за ними, но больше внимания уделял ближайшему к пленникам орку, а также не упускал из виду огров, куда более опасных врагов. В 800 фунтов весом, ростом в 10 футов, Огр не так уж легко и быстро поддастся моим саблям. Хотя меткий выстрел из Тулмарила мог бы свалить одного из этих громил. В целом же мой план основывался на том, как вывести пленников из лагеря, чтобы Огры и не заметили этого. Битва с этими грубыми тварями могла стоить мне времени. Времени которым не располагали ни я, ни пленники. И тут мой план рассыпался у меня на глазах. Один из орков часовых что-то завопил. Орк позади него выстрелил в кусты, скрывавшие фермеров. Как и следовало ожидать, охранник с мечом позади беспомощных пленников сразу же вскочил на ноги. Огры, сидевшие среди разбросанных камней, зашевелились, но они выглядели скорее заинтересованно, чем встревоженно. Я все же надеялся, что положение можно спасти, пока не услышал призыв Рика к атаке. В каждой битве есть время, когда воин должен отбросить мысли, дать инстинктам управлять своими движениями, полностью положиться на них и не расходовать драгоценное время – у меня был только один выстрел, чтобы остановить орка-мечника, прежде чем он убьет ближайшую пленницу, жену Тармана. Тварь уже занесла клинок, когда я выпустил стрелу, и скрытая в ней могущественная магия прочертила серебряный след над Сарбрином. Я думаю, что попал ему в глаз, но куда бы в действительности ни ударила стрела, голова орка просто разлетелась на части. Чудовище отлетело назад, во тьму, и я начал перебираться через реку, тщательно подыскивая шаги, которые мог сделать, не привлекая внимания с противоположного берега. Ближайшие к фермерам орки снова дали залп из луков, затем вытащили оружие для ближнего боя. И хотя я не отвлекался, чтобы посмотреть на них, я знал, что Рика ведет атаку. Три орка с северной стороны заорали и стали оглядывать реку, пытаясь узнать, кто убил их товарища. Я чувствовал себя так уязвимо, шагая в полной пустоте, двигаясь медленно и осторожно подбирая каждое движение. Эти страхи обрели плоть. Орки почти в тот же момент заметили меня. Я увидел, как их луки поднялись для выстрела. Возможно, они не могли четко разглядеть меня, или, может быть, их цель просто не была так хороша, как моя. Какова бы ни была причина, поспешно выпущенные стрелы разлетелись далеко от меня. Я приостановился и вернул им два выстрела. Один достиг цели и с невероятной силой отшвырнул среднего орка назад. Я услышал... Как стрела просвистела у моего уха, всего в нескольких дюймов от меня. Думаю, что Гвенвивар, прыжками следовавшая за мной, поймала следующую стрелу, так как я не услышал и, благодарение богам, не почувствовал ее. Гвенвивар приземлилась на берег впереди меня и оттолкнулась от земли. Лоснящиеся мышцы напряглись в изящном повороте, Сотни раз я видел, как Винвивар совершает подобные маневры, но и в этот раз у меня захватило дух. Пантера летела прямо на запад, но как только ее лапы коснулись земли, без единого лишнего шага вперед она совершила великолепный пируэт, повернулась к северу и, обрушившись на лучников, прежде чем они успели достать очередные стрелы из колчанов». К своему облегчению я услышал звуки битвы с юга, где Рика и остальные схватились с орками. Они разворошили это осиное гнездо. По крайней мере, они собирались принять участие в его успокоении.